Записка номер 54. «Кира, милая, что касается той записки, подсунутой мне под матрас, можешь не сомневаться, она уничтожена классическим способом, да не предадим мы хранения, что не надо хранить. Обнаружил еще там две записки, которые не замечал раньше. Впрочем, на большинство вопросов уже ответил. Отвечаю на неотвеченное». По поводу твоего дежавю. Ну, там много чего. И да, поздний Булгаков, знакомство с ним бросает отблеск и на Достоевского. Или тень бросает, так, может, вернее. Конечно же, вечный дом мастера, венецианское окно, вьющийся виноград. Прямая аллюзия на Свидригайловскую баню с пауками в углах. Но, разумеется, с поправкой на более оптимистическую вечность. Хотел сказать жизнерадостную светлую. У Булгакова ведь после лунной ночи по закруглению сюжета в том и на бытие, рассвет начинается. Дальше счастливая неопределенность. Встречи с приятными людьми, разговоры, пение, улыбка на губах, добрый сон, который будет беречь Маргарита. О вкусах не спорят, но для кого-то неплохо. Не уверен, что понравилось бы Свидригайлову. Вечность Марфу Петровну рядом терпеть? Не знаю, не знаю. Этот окончательный итог он бы, возможно, не нашел справедливым. Булгакова лунный свет изливается на площадку, окруженную скалами, где в каменном кресле, глядя на луну, избывает вечность Понти Пилат, изобретенный мастером, которого измыслил Булгаков своего рода модель вечности по представлениям Раскольникова о баршине пространства. А теперь вспомни наш квест, милая Кира. Мы допущены в кошмар Раскольникова. Он спит. Только что на его он пережил жуткую встречу с мещанином, сказавшим ему «убийец». А проснется он, когда в дверях коморки появится Свидригайлов. И вот он видит страшный сон, как идет по улице за тем же мещанином, как поднимается ведомый по лестнице, оказывается в той самой квартире. Вся комната была ярко облита лунным светом. Старуха сидит на стуле, опустив голову. Он бьет ее топором, ей хоть бы что, она смеется. «Ну и как же обойтись тут без дежавю? Одна луна и там, и там светит» а забрел Раскольников к старухе в ее вечный дом, если воспользоваться образностью еще не родившегося Булгакова, но не с венецианским окном, а с желтым диваном, и, конечно, смешно старухе, когда ее топором, зачем же гнаться по следам того, что уже окончено, спросит мастера Воланд. Ну да, попробуйте-ка убить уже убитое. Смех, да и только. Короче, Кира. Мысли о вечности до хорошего не доведут. Завязывай. Тебе одной называю понятно. Пых!»